и привычно припирались в квартире, раздался телефонный звонок. Наташа взяла трубку, сказав «Привет, пап!», а потом передала трубку мне. «Добрый вечер, Виктор Эдуардович», — сказал я. «Что значит «добрый»?» — недовольно спросил Боцман. «Вас там что, город заливает?» «Нет, это так, слухи». Мне звонил Богданов и сказал, что вода уже подходит к дому. Ты случайно не знаешь, кому надо позвонить? Я имею в виду человека, который реально может повлиять на ситуацию. Нет. Так я и думал. Недовольно, словно я обманул его самые лучшие ожидания, произнес мой тесть. Запиши телефон. Он продиктовал. Завтра с утра позвонишь, спросишь Ивана Константиновича. «Скажешь, что от меня. У него вечно занято, а я не могу два часа торчать у телефона. Весь утра я позвоню тебе. Будь дома, в контору сообщишь, что выполняешь мое задание. Ясно?» «Ясно. Ну все, до завтра». «До свидания», — сказал я. И Боцман положил трубку. Так дело шло пока как надо. Но куда все повернется, трудно было сказать. «Что там случилось?» — спросил Наташа. «Твой отец боится, что его парусник уплывет», — сказал я. «А сегодня Катя звонила, говорит, что в Первомайке уже чемоданы пакуют, готовятся к настоящему потопу. В городе насчитывалось всего несколько человек, знавших, что ситуация на самом деле находится под контролем, и одним из этих людей был я». «Что еще?» — Катька говорит. «Что говорит?» Остальное тебе неинтересно. Ладно, не заводись. Ругаться с Наташкой мне не хотелось. Более того, я даже намеревался выполнить сегодня одну супружескую обязанность. Не потому, что решил ублажить жену или соскучился по ее телу, а просто у самого время пришло, физиология, черт бы ее драл. А с утра началась настоящая суматоха. Я только через сорок минут дозвонился до этого Ивана Константиновича, который даже частично не был посвящен в истинное положение дел. И он, услышав имя Виктора Эдуардовича, минут десять юлил и лил воду, о чем я и доложил Боцману, который, как и обещал, позвонил ровно в десять. Узнав, что происходит, а уровень воды за ночь поднялся еще на 15 сантиметров, Мой тесть Витиевато выругался и потребовал, чтобы я собирался и ехал на дачу. Богданов в курсе. Если, не приведи Господь, начнет обрушиваться берег под забором участка, моя задача — начать эвакуацию некоторых особо ценных вещей. Корабельного штурвала XVII века картины, изображающие морской прибой, говорили подлинный Айвазовский, сейфа. С Богданова глаз не спускать, трубку дачного телефона все время держать при себе. Я все понял. Игорь Богданов, хмурый плечистый субъект лет 35, без всяких эмоций встретил меня у ворот, куда я вскоре подкатил на своей машине. Босс решил, что мое присутствие здесь необходимо, я имею определенные полномочия, значит, так тому и быть. Оставив машину рядом с гаражом, я в сопровождении главного охранника направился к воротам, ведущим на берег. Да, стихия разгулялась. Под самым обрывом покачивались катера и лодки, пара небольших яхт. Вода несла всякий мусор, и на ее поверхности время от времени проплывали оглушенные и искалеченные рыбины, которых угораздило попасть в мясорубку турбин. Немного выше по течению с шумом обрушился кусок обрыва. Между забором, ограждающим участок, и течением реки оставалось уже каких-то три метра. Если вода не спадет, к вечеру ограждение может запросто оказаться в воде. Вот и говори после этого, что человек не властен над силами природы. Властен. И еще как? Было бы достаточно денег и влияния. Виктор Эдуардович сказал, что надо готовить.